«Вот так у нас, красавица!» Скобеев заразительно смеялся, хлопал себя по бокам, сдвигал кепку на самую макушку. Надюшка смотрела на него пристально и даже как-то придирчиво, и все еще не верила тому, что услыхала. «Поставь на место Скобеева Порфирия Игнатича или матушку Синешку, окажись в их власти такой случай, ни за что бы эту самую три цены от себя не упустили» положили бы разницу в собственный карман, без всякого сомнения. Она стояла в некотором оцепенении с опущенными руками. Ветерок ворошил прятие мягких волос, выбившихся из-под платка, в глазах ей настороженность, удивление и затаенный восторг. Что девица задумалась, по-прежнему весело спросил Скобеев, понимая, какие чувства теснятся в ее душе. «Другой бы на вашем месте, дядя Тихон, разница-то в цене так бы и заглотнул», сказала Надюшка, помолчав, добавила. «Чистая у вас душа ангельская?» «А ты и брось меня, святые, зачислять. Таких людей на земле не перечесть. Разве рабочий человек пойдет на обман и преступления? Ты вот сама-то разве иначе поступила бы?» Коричневые глаза Скобеева вот так и обжигали Надюшку. «Уж что вы, ясно, как день». «Вот то-то же. Ну, выбирай товар, а я буду счет тебе выписывать, чтобы отчиталась перед хозяином за каждую копейку». Надюшка выбирала не спеша. Скобеев терпеливо ждал ее, потом тщательно отмерял, взвешивал, записывал в продолговатую тетрадь наименование товара и сколько отпущено. Надюшка купила все, что было заказано. Скобеев завернул покупки, перевязал шнурком, потом отсчитал деньги, которые полагались за выдру сверх всех проданных товаров. И деньги, и фактуру, тонкие листоки списаны синим химическим карандашом, Надюшка спрятала за пазуху. «Теперь пойдем, краснодельца, попьем чайку на дорогу. Уж так у нас полагается», — выпуская девушку из трюма, сказал Скобеев. Вероятно, Надюшке следовало отказаться от приглашения, но ей было интересно и хорошо с этим человеком, и в ответ она промолчала. Скобеев быстро подогрел чайник, сходил на катер, откуда все время доносилось легкое позвякивание. ремонтирует, смекнул Надюшка. Он принес хлеб и котелок с вареной рыбой. Неподалеку от костра, на чербаках, врытых в землю, был сооружен стол. Скобеев передвинул Надюшке скамеечку той же серо-белой окраски, что и катер. «А у меня красная девица дочка есть», — рассказывал за чаем Скобеев. «Постарше тебя годами будет». В комсомол вступила, курсы учителей окончила, и вот откололась. Второй год свет и знания в деревню несет. А вот я тоскую. Пока летом плаваю по таежным рекам, ничего, терпимо. А зимой хоть волком вой. Жена у меня в войну скончалась. Глаза Скобеева поблекли, лицо помрачнело, и он показался Надюшке сейчас гораздо старше, чем в первые минуты встречи. Она слушала его внимательно, но думала о своем. Когда Скобеев умолк, Надюшка с волнением в голосе сказала. «Дядюшка тихо, а вы не знаете, в Каргасоке кому-нибудь нянька требуется?» «А что тебе, задумала выбираться в жилые места?» — сочувствием в голосе спросил Скобеев. Надюшка сердечно рассказала о своем намерении. Жить дальше так нет мочи, хоть и родня она, Порфирию Игнатьевичу. Да от этого ей не легче. Непосильно тяжелая работа, одиночество, постоянные потреки и подозрения. Годы идут, а она остается почти неграмотной. Что ей сулит здесь будущее? Беспросветность. Скобеев слушал, покачивая головой, щурясь, собирая морщины по погрустневшим глазам. Своей откровенностью и доверчивостью девушка располагала к себе. «Вот она какая у тебя, голубушка, жестянка-то! Не позавидуешь? Верное ты дело наметила. И не сомневайся не откладывай. Твой путь в комсомол, Нарафак!» Он замолчал, призадумался, потер ладонью лоб. А в няньке идти, погоди, из огня да в полне, мало радости. Попробуем иначе. Он вытащил из кармана своей поношенной и замусоленной курточки толстую тетрадь и, раскрыв ее, начал что-то писать.